Глава пятнадцатая. Глубина страха. Неужели я умираю? Эта мысль заставила меня замедлить шаг. Взгляд рассеянно скользнул по обитой тканью стене, словно пытаясь зацепиться за узоры травинок и цветочков. Но картинка поплыла перед глазами. Всего несколько минут назад, когда Кэти стояла рядом, собирая мои волосы в прическу, Было легко храбриться и делать вид, что ничего страшного не происходит. Подумаешь, кожа сходит. Я же не стекаю кровью от смертельной раны. Но, как выяснилось, мне удалось справиться только с первым шоком, и страх лишь спрятался на время. Чтобы сейчас холодным скользким морским змеем обвить желудок, сдавить внутренности и заставить встать посреди коридора, судорожно хватая ртом воздух. Я закрыла глаза и заставила себя сконцентрироваться на том, как воздух медленно проходит сквозь горло, входит в легкие, расширяя грудную клетку, а затем тем же путем медленно покидая тело. Вдох за вдохом становилось легче дышать. Постепенно и узор на стене снова обрел четкость. Страх отступал. Ко мне возвращалась. Ясность сознания, а вместе с ней пришла злость. Горячие искры побежали по коже, кровь прилила к лицу. Морской демон! Да что это со мной? Мало того, что я, как бесправная рыбёшка, таскаюсь по суше из одного места в другое, стоит только кому-то дороже заплатить. Где моя гордость? Разве не я клялась найти капитана скалы и пиратов, чтобы они поплатились за свою грубость. Неужто спущу все Орлану Груму, продавшему меня как товар? Буду просто стоять в коридоре и трястись от ужаса перед смертью?» Гнев вернул мне силы и будто бы даже прибавил их. Так что я вовсю прыть, припустила по коридору и решительно ворвалась в обеденный зал, где за накрытым столом сидела Фиона. Она обернулась на звук моих шагов и тут же расцвела в широкой до ямочек на щеках улыбки. Из окна за ее спиной пробивалось яркое утреннее солнце, и в его лучах ее маленькая светловолосая голова светилась, будто у божества. Этот волшебный своей мирностью вид чуть успокоил мою злость, но я все равно нахмурилась и огляделась, ища взглядом бурграфа. Улыбка на лице Фионы растаяла, но взгляд остался приветливым. «Доброе утро, Селина. Прошу, присаживайся. Его светлости сегодня не будет, он уехал по делам». Новость об отъезде бурграфа меня, мягко скажем, не обрадовала. Но я не стала грубить его жене, которая ни в чём не была виновата. «И тебе, Фиона, хорошего утра. А ты не знаешь, надолго ли он отлучился?» «Не знаю. Он ничего не сказал». Странное выражение промелькнуло на её лице. Но так быстро, что я не смогла распознать его значение. Поэтому только пожала плечами в ответ, стараясь совладать со вновь пробудившимся страхом, который уже начал брать холодные тиски желудок. Нет, уходить голодной из-за стола я не собиралась. Силы мне пригодятся. Что же, давай тогда приступим к завтраку. У меня сегодня зверский аппетит. Первыми мне на глаза попались поджаренные хлебцы, покрытые маслом. Я, не сомневаясь, потянула один на тарелку и покрыла сверху ломтиком свежей рыбы. Следующей добычей стал зеленый салат с вареными яйцами и фруктами. Такое сочетание мне еще не приходилось пробовать. Оказалось вкусно. Фиона тем временем вяло крошила вилкой в тарелке что-то сладкое, истекающая белым кремом и ягодным соком. «А ты не знаешь, куда поехал...» Я хотела сказать «Бернард», но подумала, что это прозвучит излишне фамильярно. Его светлость. Он не сказал, а я не спрашивала. Пожала плечами Фиона. «Дамам не следует проявлять излишнее любопытство в делах мужей». «Понятно». «А какие у тебя планы?» Фиона захлопала длинными ресницами, явно удивлённая моим рассказом. «Не знаю. У меня нет какого-то чёткого плана. Я думала помузицировать, а потом, возможно, прогуляться по парку. Отлично. Ты не против, если я присоединюсь на прогулке?» «Конечно. Как я могу быть против? Ты же гостья». «Напротив, я сама должна была предложить!» Она зарделась, явно смущенная, и мне стало ее жаль. «Все в порядке. Мы обе знаем, что я странная гостья, и ты не обязана меня развлекать». «Я буду рада твоей компании». На щеках Фионы снова вспыхнула краска смущения. «Тогда давай условимся о времени. Как насчет после обеда?» Я подбодрила её лёгкой улыбкой. «Да, я так и хотела». «Договорились». Я отхлебнула из высокого кубка фруктовый отвар с пряностями и вернулась к своей тарелке. Расправиться с остатками салата не заняло много времени. Закончив завтрак, я тепло улыбнулась Фионе на прощание, будто напоминая о нашей договорённости, и покинула обеденный зал. Если из спальни я выходила растерянная и испуганная, то возвращалась туда совсем с другими чувствами. Внутри груди теплело новое чувство. Это было торжество. Я твердо решила сбежать из поместья, пока бурграфа нет поблизости. Прогулку с Фионой я использую, чтобы получше исследовать территорию. Время до обеда я провела у себя, попросив служанку меня не беспокоить. Хотела сама без кэти рассмотреть подробнее, что же происходит с моей кожей. Пришлось изрядно повозиться, изворачиваясь перед зеркалом, ломота в мышцах, но я смогла разглядеть картину бедствия подробнее. От лопаток до ямочек над ягодицами, спина шелушилась, исходила тонкими полупрозрачными слоями омертвевшей кожи. Я подцепила один лоскут ногтями и слегка потянула. Он послушно поддался, оставшийся у меня в руках. Это было жутко. Захотелось прямо сейчас выйти из поместья, сесть в экипаж и мчаться к морю во всю лошадиную прыть. Но, к сожалению, чтобы спланировать и организовать удачный побег, мне нужно было время. Задумавшись, я начала ходить по комнате из стороны в сторону, перебирая варианты в голове. Если в моем недуге виновата магия, я ничего не смогу сделать, пока не вернусь. Но, возможно, тела русалок устроены не только магически, но и физически как-то иначе. И обычных омовений в пресной воде недостаточно? Чем отличается морская вода? Вспомнив ее соленый вкус, я застыла, а потом повернулась и бегом бросилась в сторону кухни. Слуги, встречавшиеся мне по пути, только успевали отскочить прочь, пока я, как маленький ураган, неслась проверить свою догадку. Ворвавшись в кухню, я схватила первого попавшегося поваренка за край рубахи. «Соль! Где соль?» Он только широко открыл рот и выпучил в ужасе глаза, молча тарающись на меня. «Ну же, скажи мне, где вы храните соль?» госпожа «Отпустите, Пьетро, прошу вас!» Кто-то осторожно прикоснулся к моему плечу. Повернувшись, я увидела невысокую плотную повариху с убранными под косынку волосами и навсегда раскрасневшимся от печного жара лицом. «Госпожа, пустите мальца, я вам все покажу!» Женщина повторила просьбу, и до меня, наконец, дошел ее смысл. Я кивнула, отпустила поваренка, и последовала за ней через кухню в маленькую смежную комнату, где хранили припасы. Повариха пошуршала на полках, вытянула оттуда маленький полотняный мешочек и двинулась в угол, где стояли ящики с разной снедью. Заглянув ей через плечо, я увидела, как в огромном холщовом мешке белеет в полумраке соль. Завороженно я наблюдала, как повариха раскрывает ткань пошире, обнажая содержимое. Мне казалось, что кристаллы сияют бриллиантовым светом, как первый снег в лунную ночь. Но когда женщина зачерпнула деревянной ложкой в вожделенную мной соль и отсыпала в маленький мешочек, я не сдержала гнева в голосе. «Нет, этого мало! Мне нужно всё!» «Всё?» — вид поварихи говорил о том, что она явно не уверена в твёрдости моего рассудка. «Госпожа, зачем вам столько соли?» «Мне нужна соль для купания». Опомнившись, я осмягчила интонацию. Ее нужно наполнить бассейн. «Бассейн?» Снова с сомнением переспросила она, а потом попыталась воззвать к моему разуму. «Как скажете, госпожа?» «Ну, послушайте, мы даже поднять этот мешок не сможем. Он очень тяжелый». В её словах был здравый смысл. Ещё раз бросив взгляд на добычу, я прикинула вес и была вынуждена согласиться, что ни поодиночке, ни общими усилиями мы с поварихой не справимся. Поэтому я кивнула, бросила «жди здесь» и побежала обратно на поиски Кэти, чтобы она помогла мне всё организовать. Через четверть часа мой каприз был выполнен. Пара слуг забрали соль, оставив для поварских нужд немного в том самом мешочке, который изначально предлагали мне. Я еле сдерживалась, чтобы не поторапливать мужиков, пока они тяжело дыша тащили тяжелую ношу по лестницам и коридорам. Когда же, наконец, соль оказалась в купальне, где уже исходил густым паром горячий бассейн, потребовало немедленно высыпать ее туда. Слуги красноречиво переглянулись, но сделали, как я хотела, и вышли. Глядя, как медленно растворяется в воде соль, я постепенно успокоилась. Дело было сделано, оставалось только искупаться и проверить, верна моя догадка или нет. Горячая солёная вода вызвала в теле странную, но приятную слабость, будто она вытянула напряжение из всех мышц, сделав их расслабленными и лёгкими. Я закрыла глаза и неторопливо опустилась на дно небольшого бассейна. Позволила мыслям также медленно успокоиться и освободить голову. По ощущениям прошло всего несколько мгновений, когда послышался голос Кэти. Водная преграда искажала звук, но даже через неё было слышно, что девушка очень взволнована. «Госпожа! Госпожа!» «Вы не потонули!» Я засмеялась, позволяя стайке пузырьков сорваться с губ и устремиться вверх. «Какой глупый вопрос!» «Так тебе утопленница и ответит». Служанка продолжала жалобно мяукать, явно собираясь вскоре нырнуть за мной. Не желая тревожить ее и дальше, я спокойно поднялась со дна, открыла глаза и сказала, «Кэти, перестань так переживать. Все в порядке Я дышу под водой. Голубые глаза девушки стали круглыми. «Что? Что вы делаете? Да как такое возможно?» Я только глубоко вздохнула. «Милая, я все тебе объясню, но позже. Просто не волнуйся и дай мне еще немного полежать». Кэти было закивала, но потом опомнилась и затраторила пока я снова не ушла на дно бассейна. «Госпожа, а как же прогулка с госпожой Фионой? Вы же собирались на обед и на прогулку». «Ох, точно. Со своими соляными опытами я потеряла счет времени и чуть не забыла о самом главном. Напоминание о прогулке заставило меня снова взбодриться. Я быстро подплыла к бортику бассейна, подтянулась и вылезла». Хотела уже начать вытираться, но все же не смогла удержаться и сначала решила проверить, есть ли от соленой воды хоть какой-то результат. Отражение в зеркале показало, что распаренная спина слегка покраснела, но кожа выглядела гладкой. Все, что до этого шелушилось, то ли растворилось, то ли само от нее отстало. Эта картина меня успокоила и еще больше приободрила. Конечно, полной уверенности в успехе пока не могло быть. Все станет ясно только через пару дней. Но теперь у меня хотя бы есть надежда. Насухо вытеревшись льняной тканью, я сама надела белье и отдалась в руки Кэти, уже стоявшей наготове с платьем. Она предложила простой, но элегантный наряд из теплой ткани. Несмотря на летнюю пору, последние пару дней по ночам шли дожди поэтому погода была прохладной и ветреной. Даже странно, что Фиона решилась на прогулку. Впрочем, развлечений в поместье было не так много, а сидя в четырех стенах, можно и с ума сойти. В столовую я пришла в хорошем настроении, поэтому обед прошел на веселой ноте. Фиона тоже была в духе, поэтому охотно отвечала на разнообразные вопросы и даже несколько раз звонко посмеялась когда я не удержалась от невинных шуток. Слово за слово я узнала, что сама она рано потеряла отца и выросла с матушкой и двумя сестрами. Ей повезло родиться точно посередине между ними, и если старшая сестра была чересчур серьезной, то младшая несколько капризной и шаловливой. Поэтому фионе от природы спокойной и терпеливой, пришлось стать еще более смиренной чтобы помогать матери гасить ссоры между другими дочерями. Покончив с обедом мы спустились по лестнице и вышли в густой сад. Ака фиона была склонна к откровенности, я решила воспользоваться шансом и продолжить расспросы. Мне было любопытно, как они познакомились с бурграфом И так очевидно что фиона искренне влюблена в супруга, но было интересно насколько глубоко любовь туманит ей разум. История знакомства оказалась неожиданно захватывающей и романтичной. Однажды Марсель, младшая сестра Фионы, сбежала из поместья прямо в разгар жуткой грозы. Услышав о пропаже ребенка, их мать тут же лишилась чувств. От страха за сестру на саму Фиону нашла невиданная до того смелость, и она решила, не дожидаясь, пока организуют поисковый отряд из слуг и окрестных крестьян, сама поскакать на поиски. Совершенно не задумываясь о том, что в седле она держится уверенно, но никогда не была отменной всадницей. Стоило ей немного отъехать от дома, как рядом с ней в землю ударил ослепительный серебристо-голубой разряд. Испуганная лошадь резко взяла галоп Фиона судорожно вцепилась в поводья, но успокоить обезумевшее от страха животное не смогла. Так они неслись какое-то время вперед, пока впереди не показалась довольно высокая града. Лошадь, не снижая скорости, попыталась перемахнуть через нее, но зацепилась копытом и в прыжке завалилась на бок. После этого я помню только боль и темноту. От удара о землю я потеряла сознание. Тут Фиона судорожно вздохнула, будто заново переживая неприятные чувства. Чудом вообще осталась цела, как выяснилось потом. Отделалась вывихом ноги и глубокими синяками по всему телу. Я сочувственно поджала губы и покачала головой. Мне было искренне ее жаль, но, слушая историю, я не забывала аккуратно осматриваться по сторонам, подмечая все вокруг, особенно места, где стояла стража. Тем временем Фиона продолжала свой рассказ. «Когда я пришла в себя, не сразу открыла глаза. Поэтому первым не увидела, а услышала своего спасителя». Тут она зарделась. Голос был довольно высоким, поэтому я решила, что это девушка. ей и молила ее не пытаться поднять меня, а поспешить в наш дом и рассказать обо всем. В ответ услышала только смех а потом меня осторожно, просто невозможно нежно подхватили и подняли. Её лицо, уши, шея и даже декольте стали густо бордовыми, как местный овощ мёкла. Такое яркое выражение стыдливости никак не вязалось у меня с образом другой Фионы, той, что пришла ночью в покое бурграфа в полупрозрачной рубашке. Это был бурграф? Да, это был Бернард. Он взял меня на руки и так нёс до самого дома, ведя на поводу своего коня. Моя-то лошадь убежала, а идти было не так уж и близко. Мы галопом успели унестись достаточно далеко. Я умоляла несколько раз его бросить, оставить меня в траве и вернуться со слугами, с телегой. Но он только смеялся в ответ и крепче прижимал меня к груди. Краснота постепенно сошла с лица Фионы, но теперь на ее лице двумя звездами сверкали глаза. Можешь себе представить? Он нес меня на руках больше часа. Представляю. Хотя, конечно, все это звучит невероятно. Я сначала машинально кивнула, а потом спухотилась и исправилась. По моим наблюдениям, нам встретилось всего четверо стражников, а возможных выходов из сада я насчитала более семи. Бурграф явно уехал из поместья не в одиночку, и теперь охраны не хватает. Да, именно так. Это и было невероятно. Когда мы дошли до дома, слуги сначала не поверили своим глазам. Рты пораскрывали в изумлении. Да и мама с сёстрами онемели. Несколько минут и слово вымолвить не могли. С сёстрами? Я уловила лёгкое несоответствие в рассказе. Малышку Марсель уже успели найти? Да. На лице Фиона проскользнуло раздражённое выражение. Эта глупышка пряталась в доме, просто решив свести нас с ума. Вышла сама буквально через несколько минут как все отправились ее искать. «Действительно, шалунья», — протянула я, продолжая осторожно вертеть головой в поисках лучшего пути для побега. «Но когда твои родные пришли в себя, они, конечно же, очаровались бурграфом». «Да да новость о том, что он бурграф, их уже очаровала», — фыркнула Феона. А сначала они замерли от того, что он красив, словно принц из сказки. Ну, и меня на руках чужого мужчины увидеть не ожидали. Тем более в таком плачевном виде. Но ругать, конечно, не стали. Даже Марсель потом тайком похвалили. Ведь не спрячься она, то и я не нашла бы себе такого чудесного жениха. А как он из Спасителя стал женихом? Увидев недоумение в глазах Фионы, я поспешила уточнить. Нет-нет, я понимаю, что это была сразу любовь с первого взгляда. Но когда он признался? Так сразу же. Она нахмурила тонкие негустые бровки. Как только мы переступили порог, он представился и попросил у мамы моей руки. Ну, надо же. Тут уже мне не пришлось изображать удивление. «А твоего согласия он не стал спрашивать?» «Как я могла быть несогласна?» Феона снова бросила на меня недоуменный взгляд. «Он же меня спас!» Мне показалась странной такая скорая влюбленность, и я было хотела возразить, но потом осеклась. Внутри заворочился червячок совести, напоминающий что не прошло и нескольких недель с потерью жениха, как я сама начала испытывать симпатию к другому мужчине. И пусть у меня и мысли не было о замужестве с Анкером, разве не вспоминала я о нем каждый раз, оказавшись в опасности? Не мечтала, чтобы он появился, спас меня. Да кто я такая, чтобы судить Фиону? Приняв мое молчание за согласие, она продолжила рассказ подробно расписывая свадебное торжество. Мне оставалось только поддакивать и изумленно переспрашивать. Жених подарил тысячу голубых топазов для свадебного платья? Щедро, ничего не скажешь. На праздник приехало более 300 гостей со всей округи? Ничего себе! Ну еще бы, это же свадьба бурграфа! Я поддерживала диалог уже без интереса, мысленно погрузившись в планирование побега. И под конец прогулки точно решила, что попробую выбраться из парка этой же ночью. На обратном пути в поместье Фиона призналась, что прогулка ее утомила, поэтому она предпочла бы поужинать у себя в покоях. Я не возражала. Мне хотелось остаться наедине со своими мыслями и еще раз хорошенько все обдумать. С одной стороны, хотелось побыстрее вырваться на свободу. С другой, я понимала, что если меня поймают, усилят охрану, и второго шанса уже не будет. Впрочем, неизвестно и когда вернется хозяин поместья, с которым уехала часть охраны. Помучившись сомнениями некоторое время, я решила положиться на судьбу. Попробую ночью тихо выскользнуть из дома, и добраться до одного из проходов в живой изгороди, которые приметила на прогулке. Лишний раз рисковать не буду, и если столкнусь с охраной, бежать не стану. Скажу, что плохо себя почувствовала и захотела прогуляться. Определившись, я решила попробовать подремать, чтобы ночью мне не помешала излишняя сонливость. На всякий случай предупредила о своем желании отдохнуть Кэти, пожаловавшись на усталость после прогулки с той же интонацией, с какой это делала Фиона, и попросила меня разбудить, когда ужин будет готов. Перекусить в одиночестве не заняло много времени. Остальное время я провела с книгой в кровати, разглядывая картинки, и одновременно чутко прислушиваясь, как потихоньку затихает жизнь в поместье. Вот за дверью раздался сдавленный смех. Это прошли мимо служанки, закончившие с дневной работой. Из открытого окна донеслось ржание. Это конюх привел обратно лошадей с выгула. Но чем темнее становилось небо, тем тише становилось вокруг. Когда бледная круглая жемчужина луны выглянула из-за облаков, я уже в третий раз разглядывала одну и ту же страницу, так как не могла сосредоточиться на иллюстрации. Всё думала, пора, не пора. Выждав ещё немного, я осторожно встала и выглянула за дверь. Коридор был пустым и тёмным. Ночью оставляли гореть только часть магических шаров. Стараясь ступать как можно бесшумнее, я медленно двинулась вперёд, продолжая чутко прислушиваться, не послышатся ли чьи-то шаги. Мне везло, никто не встретился за поворотом а дверь в парк оказалась открыта. Окрыленная этой удачей, я пошла в сторону прохода в живой изгороде, который приметила днем. Тогда его никто не охранял. Не было здесь стражника и сейчас. Сердце колотилось в груди уже не от страха, а от радостного волнения, что все складывается наилучшим образом. Но все же я не могла до конца поверить, что всё будет так просто. И, к сожалению, оказалась права. Пусть стражников в поместье стало меньше, они не оставили бы так беспечно открытый проход в парке, если бы его не окружала высокая кованная ограда с остроконечными вершинами. Пришлось также осторожно возвращаться обратно. По пути мне кое-как удалось взять себя в руки, справиться с разочарованием, но все равно в комнату я вошла с мокрыми щеками. Слезы катились сами собой и никак не хотели останавливаться. Зря так рано поверила, что все удастся. Забравшись в кровать, я уткнулась лицом в подушку и, наконец, позволила себе то, о чем мечтала последние полчаса — взахлеб разрыдаться. Это окончательно опустошило меня, и я сама не заметила, как уснула. Следующим утром я больше всего боялась, что бурграф уже вернулся. На завтрак шла, нервно теребя кружево на рукаве платья, и, увидев за накрытым столом одну фиону, с трудом сдержала вздох облегчения. У меня не было никакой уверенности, что ее супруг не вернется позже, но я не хотела сдаваться. Где-то внутри еще тлела надежда, что я смогу придумать, как преодолеть ограду и следующей ночью сбегу из поместья. Погруженная в свои мысли, я все же старалась поддерживать вялый диалог с Фионой, скрывая настоящие чувства за улыбкой, и судорожно перебирала возможности в голове. Попробовать раздобыть веревку? Ограда была высокой и состояла из ряда железных копий, снизу и сверху, соединенных поперечными перекладинами. Став вчера на нижнюю, я не смогла дотянуться до верхней рукой. Но если набросить верёвку с узлом на один из острых наконечников, можно попробовать по ней взобраться наверх. Ночью я была слишком расстроена и не готова рисковать, блуждая по поместью в потёмках. Но сегодня, при ярком свете солнца, найти верёвку будет не так сложно. Скорее всего, она найдётся на конюшне. «Нужно только придумать повод туда заглянуть». «А вы с бурграфом любите верховую езду? Или после тех событий предпочитаете не ездить верхом?» Я осторожно забросила сети, переводя тему разговора. «Напротив, мы оба любители конных прогулок и много времени провели, исследуя окрестности поместья». Фиона прикрыла глаза от удовольствия, Погрузившись в воспоминания, но улыбка быстро слетела с её губ. «Ты хочешь прокатиться?» «Не уверена, что его сиятельство одобрит, если мы уедем из поместья». Я поспешила её успокоить, пока она не начала что-то подозревать. «Нет-нет, я ни разу не сидела на лошади, только видела со стороны. Если честно...» Тут я понизила голос до шепота, будто смущаясь. «Меня несколько пугают эти животные. Но при этом очень любопытно, как вы так легко с ними управляетесь». Фиона расслабилась и снова разулыбалась. «В этом нет чего-то сложного. Если хочешь, можем сходить на конюшню. Думаю, я вполне могу показать тебе, когда мы садятся в седло. они делают это Несколько иначе, чем мужчины. Я не стала скрывать радости, соглашаясь на это предложение. Все снова начало складываться в мою пользу. На конюшне Фиона велела вывести светлую лошадку с длинными тонкими ногами и темной гривой, хитро заплетенной в косы. Подпускать меня к ней она явно побаивалась, поэтому велела смотреть со стороны. Сначала на лошадку надели странное седло, с двумя кожаными крюками. Затем конюх подобострастно склонился и помог взобраться на него девушке, которая уселась на него боком. Под пышной юбкой не было видно подробностей, как она на нем устроилась, но одна нога явно находилась выше другой. Видимо, кожаные крюки помогали удержать такое положение. По крайней мере, Фиона чувствовала себя в седле уверенно и начала нарезать вокруг меня круги, демонстрируя свои умения. Я подбадривала ее, восхищенно восклицая и громко хлопая в ладоши. Мой восторг не был притворным, садница выглядела изумительно, но я не забывала и о своей настоящей цели — раздобыть веревку. На самом деле я даже успела ее приметить, когда мы заходили в деревянное помещение, чтобы полюбоваться на лошадей в стойлах. На криво вбитом в стену гвозде висел целый моток. Хотелось бы прихватить ее прямо сейчас, но сделать это незаметно было сложно. Не под юбку же ее прятать. Поэтому я решила поступить иначе. Наконец Фиона накаталась и подозвала изящным взмахом руки конюха, чтобы тот помог ей спуститься. И пока они оба отвлеклись от меня, я лучепарой рыбкой нырнула внутрь конюшни, схватила вожделенный моток и бросила через окно в ближайшие кусты. Буду надеяться, никто розыском пропавшей веревки до следующего утра заниматься не будет. Из конюшни я выходила неторопливо, с самым невинным видом. Конюх уже вел обратно на поводу лошадку Фионы. Она сама шла следом, с лёгкой тревогой, оглядываясь по сторонам. «Я здесь!» — помахала рукой, и лицо Фионы снова стало расслабленным. «Слава единоглазому! А я уже тебя потеряла!» — честно призналась она. «Где бы я могла потеряться?» — надеюсь, мой смех звучал непринуждённо. «Просто хотелось ещё раз взглянуть на лошадок». Правда, близко подходить к ним мне все равно еще страшновато, но они такие красивые. Это ты еще не видела жеребца его сиятельства. Он вальтийской породы, серебристо-буланы. Когда галлопирует, будто жидкое серебро по земле бежит. Звучит просто волшебно. Вот бы увидеть. А сейчас его нет? Бурграф на нем уехал? «Нет, он здесь, но показать не смогу. Его с несколькими кобылами держат отдельно, готовят к случке». Фиона отвечала машинально, но на последнем слове споткнулась. «Ну, нельзя так нельзя, значит, увижу позже». Я постаралась уйти от неловкой темы. В поместье роль породистой кобылки отводилась скорее супруге бурграфа, чем мне но не хотелось лишний раз вспоминать о нашем положении. Фиона, явно разделяя мое настроение, поспешила перевести тему на самую безобидную из возможных — наряды. До позднего вечера просвещала меня, что модно носить в этом сезоне. Когда мы уже расходились по своим комнатам, она напоследок пообещала, что вызовет модистку, и мы закажем несколько новых платьев. Вернувшись к себе, я искупалась еще раз при помощи Кэти в бассейне с Олью и с удовольствием обнаружила, что кожа на спине выглядит чуть лучше. Шелушения снова появились, но в гораздо меньшем размере, что не могло не радовать. Налюбовавшись на себя в зеркале, я переоделась в ночную рубашку и отправилась к себе в комнату делать вид, что сплю. Коротать время снова помогла книга. Пусть я и не знала языка, но могла разглядывать гравюры. Я старалась больше узнать о королевстве, в котором оказалась, и его порядках. Пусть что-то мне было известно и ранее, что-то я узнала в доме у тех Иванкер, но все еще плохо представляла себе, где нахожусь. Мне же предстояло выбраться из поместья и как-то добраться до побережья. Так что чтение у меня было Не самое весёлое, но полезное. Дождавшись, когда за окном хорошенько стемнеет, я погасила свет в комнате и для уверенности ещё немного полежала в тишине. Когда мне показалось, что уже достаточно поздно, тихонько прокралась в гардеробную, переоделась в платье со шнуровкой спереди и выскользнула в уже знакомый коридор. Добраться до конюшни мне удалось без приключений. Этой ночью я чувствовала себя уже увереннее и легко передвигалась знакомыми маршрутами. А вот веревку в кустах я нашла не сразу, потому что, обыскивая их, старалась не шелестеть листвой. Нащупав же жемоток, чуть не вскрикнула от радости. Спрятавшись все в тех же кустах, я на всякий случай обвязала себя веревкой под платьем вокруг талии. Даже если не повезет, и попадусь стражником, постараюсь выдумать безобидный предлог, как оказалось в парке. на мне сегодня продолжало подозрительно вести. На дорожке мне не встретилось ни души. Один раз за живой изгородью послышались шаги, но я пригнулась и отсиделась, пока они не стихли вдали. Так мне удалось беспрепятственно добраться до уже знакомого проема, а затем до высокой ограды. Вот здесь уже прятаться было негде. Оставалось только полагаться на везение и дальше. Сняв веревку стали, я завязала на одном из концов скользящий узел, которым пользовались пираты. Пригодились долгие дни наблюдений за моряками. Получившаяся петля должна была надежно затянуться на вершине ограды, если приложить усилия, и так же легко распуститься, если ослабить. Оставалось только проявить ловкость и суметь зацепиться петлёй за один из зубьев. С первой попытки мне это не удалось. На второй я начала нервничать. На третьей — вспоминать местные ругательства. На четвёртой и пятой я бы уже всё бросила в отчаянии, если бы не дикое желание избежать из поместья. Сцепив зубы, я снова и снова бросала вверх верёвку. И уже сложно сказать, какой по счёту была та попытка, когда петля, наконец, попала ровно так, как нужно. Взбираться оказалось проще, чем я думала. Единственной сложностью стали зубья наверху, так и норовившие зацепиться за платье. Но и их мне удалось преодолеть. Спрыгнув и стянув верёвку, я сначала и не поверила, что всё удалось а потом резко подхватила юбку и побежала прочь из поместья.